Глава 5. Гаврилову порой казалось, что он чувствует движение времени физически. И в самом деле оно уже не текло, как медленная степная река. Так ведь течет время в детстве, а не свергалось бешеным водопадом. Давно ли Гаврилов договаривался в институте о том, чтобы ему разрешили в новом, 1949 году держать экзамен за два курса, за первый и второй? Это было в ноябре, а теперь март. Четыре месяца пролетели как мгновение. Гаврилов так похудел, что Вере стало жалко его, и она, отбросив женскую гордость, решилась первой подойти к нему. Гаврилов не нуждался ни в жалости, ни в сочувствии. Всю зиму он занимался так, что аж пошел. И вот пришла весна. Небо стоит высокое, синее, облака белые-белые. Солнце с самого утра старательно подпиливает сосульки. Хорошо. Но Гаврилова не до солнца и не до веры. Каждая минута на учете. Он уже к обеду выполнил дневную норму. Вылезая из кабины, бегло окинул взглядом котлован и сразу наметил план после обеденной работы. Тут его и окликнул Ковшова. «Я слышала, ты уходишь от нас». «Куда же это я ухожу?» «Разве ты не знаешь?» Знал бы, сказал. Ах, вот как. Что же, выходит, без меня меня женили? Ну, женить-то меня положим ни к чему. Кто же тебе сказал такую чепуху? Чекун. Надя? Зачем Надя? Сам. Не понимаю. Я должен уходить, а говорят об этом тебе. Ковшула смутилась. Понимаешь, Чекун не прямо мне говорил, а? Ты только не подумай, что я подслушивала. «Я просто была в конторе, когда он разговаривал по телефону с Трестом. «Понимаешь, тебя хотят взять в Трест. Пойдешь?» «А ты как считаешь?» «Дело хозяйское, раз у тебя здесь нет интереса». Вера вздохнула, посмотрела в глаза Гаврилову и сказала «Смотрю на тебя и никак не могу понять, с виду ты парень, как парень. А если...» Она остановилась, прищурила глаза, как-то сокрушенно дернула плечами И неожиданно закончила. Ну да ладно. Что ладно? Говори, раз начала. А то ты сам не знаешь. Все не можешь забыть поездку в колхоз. Дурной ты. Что ты хочешь? Говори. Мне некогда. Ясности. А какая же еще нужна ясность? Разве Надя он ничего не говорила тебе? О чем? Что я давно женат. Как женат? «Ну, это длинная история. Надя знает». Ковшова горько усмехнулась. «Надя знает. А Верка Ковшова нет. Хорош, кавалер». «Ты, Гаврилов, наверное, думаешь, что на тебя свет клином сошелся. Запомни. Если тебя встретится еще такая же дура, не прикидывайся хорошим парнем. Прощай!» Она резко отвернулась от него и побежала к конторе. Только теперь, глядя ей вслед... Гаврилов заметил, какая у кавшевой стройная фигура. В середине мая на Ленинских горах на Патылихе и у Новодевичьего монастыря расцвели сады. Они цвели неделю, а как только обронили цвет, наступила жара. Однажды, поднявшись чуть свет после душной ночи, Гаврилов вывел мотоцикл и понесся на Фронтенскую набережную. По чистому голубому небу только еще начал разливаться нежный розоватый свет, спешившего к восходу солнца. Поставив мотоцикл, Гаврилов вышел к Москве-реке. Податекло тяжело, и в ней нехотя поблескивали еще слабые краски утренней зари. Стояла тишина. Только со стороны Крымского моста доносился гул ранних машин, но в соседних дворах, возле новых домов, шаркали метлы дворников. На кудрявых липах беспокойно верещали воробьи. Черная, с палевыми пятнами кошка, крылась к молодой траве. Вдруг Гаврилов услышал крик «Глядите! Воздушный шар!» Над Ленинскими горами, на высоте примерно 300 или 400 метров, Гаврилов увидел воздушный шар. На набережную высыпали рабочие. «Кино, наверное, снимают, как мы тут новую Москву строим», — сказал кто-то. Ему возразили. «Ну да, так ему понадобилось шары снимать, как мы тут копаемся». Москва, небось, не в одном месте строится. Вот на Можайке дома как грибы растут, а у нас тут невольно шибко. Кругом частная собственность. «Подумаешь», — возразил ему широкоплечий, боковатый с виду слесарь-сантехник. Он, Гаврилов, коврнет ее, поля дна будет от этой собственности. Слесарь не договорил. Подошедший к группе инженер Чекун сказал, «На Ленинских горах новый университет будут строить. Его вышина со шпилем». 243 метра. Вот на эту высоту и поднят шар, а из города начальство смотрит, как он будет читаться с разных точек Москвы. Эх, мать честная! Воскликнул сантехник. А вы кино, кино! Да это ж почти четверть километра, а? Значит, верные слухи ходят. Верные, сказал Чекун. Я тоже видел макет в моссовете. В центральном здании 42 этажа. Окруживший Чекун на толпе рабочих прошел гул. 42 Вот это да!» Чекун продолжал. «Одних рабочих тридцать тысяч». «Эх, мать честная! Вот тебе Америка! Надо еще подумать, кто теперь первой державой будет!» Раздались голоса. Чекун вынул из кармана записную книжечку и продолжал сыпать цифрами. «Под территорию нового университета отводится сто шестьдесят четыре гектара». Только жилых корпусов запроектировано на пятнадцать тысяч человек. Ну что, может, хватит? Давайте, товарищ инженер, говорите еще. А кто работать будет? Пора на котлован. Тут он похлопал по записной книжке. Еще на час разговора. Я думаю, так. Давайте на днях соберемся после работы, и я сделаю доклад. Поднявшись в кабину экскаватора, Гаврилов глянул на Ленинские горы, вздохнул включил мотор, и ковш стремительно пошел вниз. Гаврилов работал механически. Голова его была занята мыслями, которые и радовали, и тревожили сердце. Давно ли Гаврилов стоял на Ленинских горах лыжного трамплина? Дул пронзительный ветер, и маленькая церквушка голубыми куполами, усыпанными крупными, сусального золота звездами, зябко жалась в одиночестве, а внизу лежала Москва. Гаврилов не чувствовал ветра, с замиравшим от восторга сердцем смотрел на покрытую сумраком ночи столицу и мечтал перестроить ее по своему плану. Начиная с Воробьевского шоссе, где архитектор Витберг хотел возвести каскад парадных зданий для увековечения славы русского оружия. И вот, наконец, пришло то время, о котором мечтал Гаврилов. Какой простор для архитектора? Скорей бы кончить институт. Конечно, это были бы принципиально новые дома. Нет, не Крюбзье. Хотя Гаврилов и не отвергал его. Это и не небоскребы, и не плоские бетонные ящики. Гаврилову представляются кварталы, светлых, простых, без всяких уступок известным классическим родерам домов. Он поставил бы их в зелени, в двухстах или трехстах метрах от транспортных магистралей. Дома не выше 9 этажей, с плоскими кровлями, наверху бассейны, теннисные корты, площадки для волейбола. Мечты-мечты. Генеральный план реконструкции Москвы уже на ватмане, а его еще столько тянуть лямку. Мысли его неожиданно переходят к Ковшовой. Вера хороший товарищ. Вера любит его, но что же делать, если он не может ответить ей тем же? Ковшова это чувствует, и поэтому то дерзит, то отворачивается, проходя мимо. Настырная она. А Гаврилов никогда не любил настырных. И потом какая-то она... Ну, непривлекательная, что ли. После поездки в колхоз Гаврилов говорил с Надей Чекун. Он объяснил ей, что для него, кроме Либуши, не существует на свете ни одной женщины. Гаврилов просил Надю сказать Вере, что она хорошая девушка, но он не может полюбить ее, не может и все. Надя, казалось, внимательно слушала его. А когда он кончил, кокетливо прищурила глаза, улыбнулась и сказала «Хорошо, я поговорю». Гаврилов никак не мог понять значение Надиной улыбки. То ли она не верит ему, то ли... А что то ли? Уж не думает ли он, что и Надя чекун влюблена в него? Мысль показалась ему настолько нелепой, что он рассмеялся.